Глава девятнадцатая. Идеальный лагерь. После того, как Колька лег на место, Аринат вышел, я посчитала солдат, у которых еще не приняла жертву. «Осталось чуть меньше половины». «Хватит! Сильную жажду крови ты утолила», — произнес внутренний голос и выдал несколько ругательств в адрес учителя, подарившего нам этот рефлекс. «Пришлось терпеть это кощунство», — не по голове же самой себе настучать». Из коридора донесся звук тихих, почти неслышных шагов. «Опять Ренат? Странно, мои все на месте. Может, у Кати кто дезертировал?» Дверь бесшумно распахнулась, и в палату проскользнула Катя. «Никогда раньше я не видела свою подругу такой красивой». Яркий блеск глаз, багровый зрачок, в котором отражалась полная луна, заглядывающая в окна. Длинные белоснежные клыки, острые даже на вид, испачканные кровью, словно помадой губы, грациозные хищные движения. «Бедная! Неужели она такой останется?» — прошелестел внутренний голос. «Ну, хотя бы не опругал, как учителя». «Лена, ты еще не все?» — спросила Катя. «Нет, вон сколько осталось!» — кивнула я на часть коек. «Не можешь больше?» — удивилась подруга и тут же добавила. «Хотя, если ты сама маленькая, то и желудок у тебя такой же. А мне, представляешь, не хватило. Можно я завершу сбор жертвы вместо тебя? И тебе желудок не надрывать, и мне хорошо». «Конечно, Кать, заверши!» — согласилась я и решила выйти, чтобы полюбоваться луной. «Колька!» — напомнил внутренний голос. Я обернулась и позвала. — Катя. Подруга, только примерившаяся к запястью одного из мальчишек, выпрямилась и посмотрела вопросительно. — Кольку не трогай, у него Ренат уже кровь взял. Помнишь, великий кормчий говорил, что солдат нужно беречь? — Хорошо, — согласилась Катя и с наслаждением впилась клыками в белеющую в темноте руку маленького солдата. Выйдя из корпуса, я присела на ступеньки рядом с Ренатом. «Так быстро справилась?» — удивился он. «Саври про желудок!» — подсказал внутренний голос. «У меня желудок маленький, весь объем жертвы не поместится. Катя пришла на помощь. Она сейчас у моих», — ответила я. «Понятно», — сказала Ренат, поднимаясь с места. «Вы дальше и сами справитесь». Пойду свой командирский долг выполнять. Он улыбнулся в предвкушении и тенью заскользил в сторону корпуса, где мирно спали солдаты из первого отряда. Я провела языком по клыкам и губам. Зубы стали обычными. Зато желудок, вполне нормальный и совсем не маленький, заныл. Чувство легкого голода, с которым в умных журналах рекомендовали вставать из-за стола, Ему категорически не нравилось. «Ничего страшного, утром позавтракаю. Не хватало еще, чтобы желудок мною командовал. Мне и внутреннего голоса за глаза хватит. Да, мы, командиры, можем обходиться без еды и питья, в случае необходимости. Но в обычных условиях лучше, как обычные люди, употреблять пищу, ходить в туалет, пить воду, мыться, спать» не только для конспирации, но и для поддержания тела в хорошем состоянии. Катя вышла из корпуса вскоре после того, как ушел Ренат. Клыки у нее втянулись, на губах играла довольная сытая улыбка. Подруга протянула мне руку, помогая подняться. Мы вернулись в свою палату, разделись и улеглись в постели. Еще одну способность мы приобрели после обращения. Можно стало засыпать моментально по внутреннему приказу и просыпаться в нужное время без всяких будильников. Утром я встала бодрой, наверное, потому что не снилось никаких снов, и голодной. Во время водных процедур, зарядки все мои мысли были там, в столовой. Даже сравнения на ум приходили гастрономические. Вон те две девочки из младшего отряда, похожи на пончики, Худенькие мальчишки из среднего — на лапшу, свисающую с ложки, физрук — на кислый лимон. Евгений Васильевич выглядел очень недовольным, хотя сегодня весь лагерь делал зарядку безукоризненно. Наверное, злится, что Рита прекратила с ним встречаться. «Правильно сделала. Нечего на бабника время тратить», — выдал внутренний голос. Его даже голод не смог заткнуть но в данном случае я с ним была согласна. Правда, дело не в том, что физрук — любитель женщин. В лагере он должен работать, а не заводить романы, тем более с несовершеннолетними. На ежедневную утреннюю линейку мы тоже пошли, ведь, по сути, считались такими же отдыхающими, как наши пионеры и октябрята. Ольга Евгеньевна выглядела довольной. И неудивительно — «Ровный строй», «Дисциплина на уровне», «Аккуратно завязанные галстуки», «Ровно приколотые значки», «Октябрятские», «Пионерские», «Комсомольские». «Красота!» Флаг обычно поднимали по очереди. Этим утром предстояло выполнить почетное задание старшему отряду. Под гимн «Взвейтесь кострами» Чижов и Олимбаев промаршировали к флагштоку, возвышавшемуся около памятника». Шли они строевым шагом, вытягивая ноги, почти как часовые на Красной площади. Чижов стал тянуть за одну из струн, поднимая стяг, а Лимбаев вскинул руку в пионерском салюте. За ним салют поднимающемуся флагу отдали пионеры, вожатые и мы. Ведь у нас на шеях тоже олели пионерские галстуки. «Клич пионеров «Всегда будь готов!» — звучало над лагерем. Рядом с памятником Ленину реял на ветру красный флаг, часовыми стояли у флагштока Чижов и Олимбаев живой пример действенности методов нашего учителя. Старшая вожатая поздравила всех с новым днем в лагере Звездочка и познакомила с планом мероприятий на сегодня. После линейки отряды двинулись в столовую, ровным строем, с речевками. Когда заканчивал декламировать один отряд, Тут же подхватывал другой, четко, безошибочно, не сбиваясь. Неожиданно я вспомнила, что у нашего отряда речевки нет, как нет названия и девиза. Последнее можно и позже придумать, а подходящее четверостишье нужно подобрать срочно. Я принялась лихорадочно вспоминать патриотические стихи, но ничего подходящего на ум как на зло не приходило. Багрицкий. Нехотя подсказал внутренний голос. «Точно! Как я могла забыть об отрывке из стихотворения «Смерть пионерки» Эдуарда Багрицкого? Предупредить своих не успею, но они и сообразят подхватить. Как только закончила речевку старший отряд, я приняла эстафету. Нас водила молодость в сабельный поход, Нас бросала молодость на кронштадтский лед, Не зря я была уверена в подругах и друзьях. Они почти сразу подхватили известные всем нам строки. Как-то так получилось, что закончился стих у дома нашего учителя. «Чтоб земля суровая кровью истекла, Чтобы юность новая из костей взошла». Когда мы замолчали, тишина продлилась недолго. Ренат скомандовал «Левый, левый!» Равнение на директора пионерского лагеря «Звездочка». Раз, два. Мы одновременно повернули головы налево. Учитель отсалютовал нам и воскликнул. «Молодцы, комсомольцы, так держать!» Он смотрел на нас с такой гордостью, что меня охватила радость. Учитель оценил нашу речевку. «Он гордится нами. Он такой великий!» Он даже не знаю, какой эпитет подобрать, чтобы выразить все свое восхищение великим кормчим. «Тварь лицемерная!» — подсказал внутренний голос, сбивая весь настрой. «Хорошо, хоть аппетит не испортил». Завтрак оказался вполне сытным. Каша, яйцо, хлеб с кусочком масла и какао. Наши ели все, но с удовольствием, кажется, только я. Остальным хватило ночной жертвы. В столовой царил идеальный порядок. Никто из детей не болтал во время еды, не баловался. Позавтраков, вставали и строились без замечаний вожатых. Дежурные, подшевные Толи и Генки, ловко убирали со столов, даже не пытаясь подраться, как накануне, во время зарядки. Я посмотрела на своих подшефных. Девочки казались вялыми и бледными. Наверное, Катя немного перестаралась, выполняя наш долг, Но она ведь не знала, что я поделюсь. Нужно будет сегодня ночью ей напомнить, что забота о солдатах — одно из важных правил, которые мы должны соблюдать. К тому же я и впредь буду отдавать ей половину. Вон мальчишки у нас вполне бодрые. Я встретилась взглядом с Колькой. На мгновение в его серых глазах плеснулся ужас. Неужели запомнил произошедшее ночью? — Повышенная устойчивость к воздействию, как у меня? — Хотя нет. Ужас сменился облегчением. Наверное, смутно он что-то и помнит, но принимает все за кошмарный сон. — Не вздумай своим кровопейцам об этом говорить, — приказал внутренний голос. — В другом случае на бы сказала. — Терпеть не могу, когда мне указывают. — Но не в этом. — Кольку жалко. Я помню, какие кошмары видела под дважды наведенным сном. Буду начинать с него, чтобы не разбудить. «Лен, с кем воюешь?» — спросила Катя, заставив вздрогнуть. Даже став командиром, я сохранила привычку задумываться. «Придумываю название нашего отряда и девиз», — ответила я Кате. «Да, прекрасно понимаю, что обманывать плохо, тем более подруг», «Но ведь иначе придется сдавать Колько. «Да, ты права. Сегодня же этим займемся», — сказала Катя. «И уголок отрядный тоже оформим». Мы вышли из столовой. Около пищеблока стоял матрос, который, заметив нас, быстро шмыгнул за угол здания. «Инстинкт самосохранения», — констатировал внутренний голос. «Глупо. Собаки-то чего боятся?» Дядя Витя не наблюдалась... «Значит, еще не приехал». «Сторожа не видно», — сказала Катя, словно прочитав мои мысли. «Хоть бы этот уголовник подольше не появлялся, не пойму, почему учитель его терпит». Последнее она сказала мне на ухо. Все же называть директора вслух учителем и великим кормчем при посторонних не стоило. «Лена», — окликнула меня Ольга Евгеньевна, «ты помнишь, что мы готовим девочек к фестивалю?» «Конечно, помню», — ответила я старшей вожатой и, помахав Катя, отправилась в пионерскую. По дороге Ольга Евгеньевна поделилась со мной, как рада тому, что дети в лагере стали послушными, активными, во всем участвуют. «Думаю, Леночка, это заслуга твоего отряда», — сказала она. «Из вас получились прекрасные вожатые. За короткое время добились такого эффекта». «Знала бы ты, какими методами» ответил мой внутренний голос. Но старшая вожатая, к счастью, мысли тоже не читала.